ПАВЕЛ ИВАНЫЧ Каждое утро было похоже на предыдущее, словно брат-близнец. Менялась только погода за окном, соответственно, сменяющим друг другу временам года. То разбивались о подоконник капли дождя, а сердитый ветер швырял в окно сорванную с обнажающихся деревьев бурую листву. то тонкий слой недолговечного снега стыдливо скрывал под собой растрескавшуюся от времени краску на подоконнике, то пробивались сквозь запыленное стекло солнечные лучи, подчеркивая недостатки давно неубираемой комнаты, выхватывали забытую на заваленном бумагами столе тарелку с засохшими остатками еды, проходились по белесому слою пыли на старой мебели — С любопытством ощупывали книги в потрепанных переплетах, громоздевшиеся и на столе, и на стульях, и прямо на полу. Только хозяин квартиры не замечал, как уже давно перестал замечать беспорядок в своем жилище, погодные перемены. Павел Иванович был из тех рассеянных людей, которым ничего не стоит выйти из дома в домашних туфлях, вырядиться в пальто жарким летом, наступление которого он просто-напросто не заметил, в чай вместо трех ложек сахару насыпать шесть, и не сахара, а соли, и потом выпивать во время работы этот чай, не замечая его странного вкуса. Каждое утро Павла Иванович из года в год на протяжении десяти лет проходило по одному и тому же сценарию. Пожилой мужчина вставал без будильника, но всегда ровно в семь утра, подчиняясь внутренней программе. Выпивал стакан воды, выполнял несколько упражнений. Даже в семьдесят 74 Павел Иванович продолжал делать зарядку. Затем напивая, умывался, после этого съедал свой нехитрый завтрак, галеты с какао и выходил на прогулку. Гулял Павел Иванович всегда по одному и тому же маршруту, от дома по прямой пересекал дорогу, выходил на центральную улицу, которая вела городскому парку, затем в течение часа неспешно прогуливался по аллеям, сидел на лавочке, рассматривая голубей, и уж после, вернувшись домой, приступал к работе. Когда-то Павел Иванович был довольно известным детским писателем. но уже давно бросил писать для детей и увлекся написанием исторического романа о царской семье. Работа длилась более десяти лет, но, казалось, никогда не будет завершена, потому что Павел Иванович находил все новые и новые детали, рвал листы с уже готовыми главами и начинал писать заново. Это субботнее утро тоже мало отличалось от будничных дней, нанизанных подобно бусинам, На завязанную в кольцо нить его однообразной жизни. Павел Иванович сделал зарядку, выпил какао и отправился на прогулку. Он гулял по парку ровно час, даже несмотря на то, что еще с ночи зарядил мелкий дождь, а он забыл зонт. Пожилой мужчина лишь поднял воротник, вышедшего из моды еще тридцать лет назад пальто, да немного сдвинул на лоб шляпу, чтобы ее тулья наподобие козырька прикрывала очки. Дождь не являлся той веской причиной, которая могла бы нарушить заведенный распорядок. Когда Павел Иванович возвращался домой, дочь закончился и выглянуло солнце, долгожданный редкий гость. Пожилой мужчина подумал, не задержаться ли ему на прогулке ради такого случая, но решил не выбиваться из привычного графика. Он был человеком привычек, и даже небольшие подвижки в расписании могли бы вывести его из равновесия. Однако небольшое происшествие, которое задачило и внесло некий диссонанс в его мысли, все-таки случилось. Подходя к подъезду, Павел Иванович встретил свою старую знакомую, бездомную полосатую кошку, которую не видел зимы. Полосатая кошка, так Павел Иванович величал свою приятельницу, появилась в их дворе прошлым летом. Откуда она пришла, никто не знал, куда уходила на ночь тоже... Она выходила лишь в солнечные дни, неспешно пересекала двор, грациозно вспрыгивала на лавочку и укладывалась в солнечное пятно. Аккуратно и неторопливо вылезав свои темно-серые, чайдущиеся со светло-серыми полоски, она уютно сворачивалась бубликом и засыпала. Жители дома относились к гости по-разному. Кто-то игнорировал, кто-то обращался ласково и подкармливал, кто-то недолюбливал кошку и гнал ее от подъезда. Например, соседка Павла Ивановича Зинаида Львовна. Павел Иванович уважал усатую гостю за королевское достоинство и горделивую осанку и почтительно обращался к ней «Леди полосатая кошка». Жильцам кошка обычно отвечала взаимностью, кого-то игнорировала, кого-то презирала, кому-то снисходительно позволяла присесть рядом с собой на лавочку. Павел Иванович был из ее любимчиков, она разрешала ему погладить себя за ухом и иногда, в знак благодарности за угощение, с мурлыканьем терлась о его руку. Зимой кошка исчезла. и не появлялась даже в редкие солнечные дни. Павел Иванович волновался, не случилось ли чего плохого с его доброй знакомой, для которой он всегда готов был пожертвовать кружок своей любимой докторской колбасы. И вот сегодня он встретил свою старую знакомую. Она, как и раньше, лежала на лавочке точно в середине солнечного пятна и вылизывала лапу. «Здравствуйте, леди полосатая кошка!» — обрадованно поприветствовал хвостатую подружку Павел Иванович и почтительно приподнял шляпу. Он ожидал, что кошка, как и раньше, кокетливо изогнется, подставляя бок для ласк, но она вдруг выгнула спину дугой и зашипела. Мужчина растерялся, но, решив, что кошка его не узнала, раскинул руки, будто для объятий, и сделал шаг к лавочке. «Это же я, леди! Павел Иванович, который кормит вас свежайшей докторской колбаской!» Но кошка, не дослушав про колбасу, спрыгнула с лавки и отправилась прочь. «Что же вы?» — удрученно пробормотал пожилой мужчина и, качая головой, направился в подъезд. В дверях он почти столкнулся с соседкой, живущей над ним, той самой женщиной, не любившей полосатую кошку. На миг лицо Павла Ивановича исказило гримаса досады. Он ожидал, что соседка по привычке прицепится к нему с каким-нибудь едким замечанием, вроде того, что его пение по утрам в ванной мешает ей. Павел Иванович по натуре был человеком мирным, неконфликтным, но соседку эту недолюбливал. Каждый раз, когда встречал ее во дворе, здоровался и старался торопливо прошмыгнуть мимо. Это удавалось ему не всегда, потому что Зинаида Львовна отличалась хорошей реакцией и к тому же была въедливой, словно ржавчина. Выход на улицу являлся для нее своеобразной охотой, и когда она видела жертву, реагировала мгновенно, а, заполучив ее, подолгу не отпускала. «Паучиха». Так звал про себя Павел Иванович соседку. Ему, хоть он и был совершенно безобидным мирным жильцом, который не мусорил, не шумел, не скандалил, тоже доставалось за пение ванной, за то, что он прикармливал полосатую кошку. Вот и сейчас Павел Иванович уже внутренне приготовился к тому, что Зинаида Львовна привяжется к нему со своими претензиями. Но нет, она прошла мимо, даже не глянув в его сторону, и не ответила на вежливое, вполне миролюбивое приветствие. «Игнорирует?» — подумалось Павлу Ивановичу. «За что же он впал в такую немилость, что его даже не удостоили приветствием?» «Странно, но этот поступок соседки задел Павлу Ивановичу даже сильнее, чем поведение полосатой кошки». «Да что с вами сегодня, милые леди!» — удрученно думал Павел Иванович, поднимаясь в лифте на свой этаж. Во время прогулки по парку мужчина обдумывал следующую главу своего труда, но сейчас настроение у него настолько упало, что пропало даже желание работать. Выходя из лифта на своем этаже, Павел Иванович встретился с лифтиной, проживающей с ним на одной площадке. «Здравствуйте, Павел Иванович, как ваше здоровье?» Вежливо поинтересовалась девушка, не ведая о том, что своим простым вопросом вернула соседу потерянное настроение. «Спасибо, не жалуюсь», — улыбнулся Павел Иванович. «Рада, будьте здоровы», — пожелала она, входя в кабину лифта. «Спасибо, и вам, Аленька, того же». «Но что за чудо эта девушка!» «Спасительница! Моя спасительница!» — подумал Павел Иванович и тут же одернул себя. Ну что он, право, как маленький. Девушка всего лишь подняла ему настроение, вежливо поприветствовав его, и только... С ночи зарядил дождь, мелкий, как бисер, и холодный. Погода не располагала к пикнику под открытым небом, умоляя и так почти сведенное к нулю желание Ильи ехать к приятелю на дачу. А ведь еще позавчера он, поглядывая в окно, переживал за то, что дождь может испортить пикник, которого он с нетерпением ожидал. Приятель, который устраивал у себя на даче вечеринку, был дружен с Ильей со студенческих времен. Он не являлся другом первого эшелона, выстроенной Ильей дружеской иерархии, но он пригласил на пикник почти всех бывших сокурсников. Ехать на дачу категорически не хотелось. И не погода была тому причиной. Им ли, побывавшим ни в одном походе, ни в одной экспедиции, бояться не Настя, а злополучные пятна в квартире Зинаиды Львовны, которые разбудили в Илье живой интерес? Полночи Илья потратил на то, чтобы собрать в интернете информацию о более-менее похожих случаях. Сейчас ему больше всего на свете хотелось позвонить Денису, вызвать его в какое-нибудь кафе, открытое в этот ранний час, и поделиться добытыми сведениями. Он чувствовал себя мальчишкой, который, вдруг, насмотревшись детективных сериалов, возомнил себя главным героем-сыщиком и слишком увлекся придуманной игрой. Но мальчишество бурлило в крови толкая Илью тридцатилетнего мужчину на авантюрные поступки. Заигрался ты, Шахов, усмехнулся он про себя, расследование. Ой, как бы не взлететь высоко в своих размышлениях, не увлечься настолько, чтобы потерять. Почву под ногами. Глядишь, сам станешь ненормальным с этим всем паранормальным. Попробовал урезонить он сам себя. Но Илья Шахов был уже Иваном Шапкиным, исследователем паранормальных явлений. Когда он подъехал к дому Лены, дочь прекратился и выглянуло солнце, одарив редких, в ранее субботнее утро прохожих скромной улыбкой. Но это не прибавило Илье желания ехать на пикник. Лена встретила его в домашнем шерстяном костюме с красными, будто заплаканными глазами и распухшим носом. «Я простыла», — прохрипела девушка, прикасаясь к обмотанному клетчатым шарфом горлу. «Температура и полный букет всех остальных прелестей. Значит, дача отменяется», — мысленно воскликнул Илья, но тут же устыдился. «Его девушка больна, а он думает лишь о своих интересах». Парень торопливо изобразил на лице сочувствие. «Чем лечишься?» «Да чем? Чаем с вареньем? Мёду бы чего-нибудь от простуды. У меня в аптечке ничего подходящего не нашлось», — пожаловалась она, пропуская Илью в квартиру. Я, глянувшись на него через плечо, повинилась. «Я испортила нам выходные. На пикник, как ты уже понял, я не поеду». В ее последней фразе прозвучала красноречивая незаконченность, будто Лена не решалась в лоб спросить, какое решение примет Илья, поедет ли без нее или останется с ней. Ей, конечно, хотелось последнего. «Я тоже не поеду», — ответил Илья, — «то, чтобы хотелось услышать девушке. Схожу в аптеку. Что взять?» Личико девушки осветила такая радость, будто ей предложили купить не лекарств, а дорогих подарков. И Илья вновь устыдился. Им двигала не столько забота, сколько желание позвонить Боброву. «Возьми аспирина и каких-нибудь порошков», — с готовностью попросила Лена. Увидев, что Илья уже взялся за ручку, чтобы открыть дверь, она с беспокойством сказала, «Илья, на улице дождь, а ты без зонта. Возьми мой». не хватало, чтобы ты тоже простыл». «Там уже давно солнце», — ответил он и невольно улыбнулся. «Ленка, она славная, хоть и стала в последнее время часто проявлять характер. Прав был дружище Бобров насчет того, что девушка обеспокоена тем, что их с Илью и отношения длятся уже два года, а будто замерли на одном месте». Ей казалось логичным, что от Ильи уже должно последовать предложение руки и сердца, а он все не торопился. Они даже не жили вместе, а лишь встречались. «Сделаю ремонт и предложу ей переехать ко мне», — решил Илья. На улице он вытащил мобильный и набрал вначале номер приятеля, на даче у которого организовывали пикник, сообщив, что он не сможет приехать, Илья позвонил Боброву. «Привет, Бобер!» «У меня для тебя новости. Как насчет того, чтобы встретиться через пару часов?» Денис пробормотал что-то невразумительное, желая посоветоваться с женой. Вполне возможно, что она что-то запланировала на этот субботний день, но еще не успела предупредить об этом поздно вернувшегося накануне мужа. «Позвони мне через час», — попросил Илья и заговорщицкий, понизив голос, добавил «Я нашел кое-что интересное об этих пятнах. Хотел бы с тобой поделиться». «Хм, все никак не угомонишься», — усмехнулся Бобров. «Дались они тебе». «Ладно, через час позвоню». Шахов сунул мобильный в карман и, посвистывая, направился в сторону аптеки, которая, как ему объяснила Лена, находилась на перекрестке рядом с супермаркетом. Но, не дойдя до заведения нескольких шагов, он передумал и уверенно свернул к супермаркету. «Вот еще травица химии. Я тебе, Ленка, такое лекарство сейчас сделаю, которое мигом тебя поставит на ноги», — думал Илья, входя в стеклянные автоматически открывающиеся двери, и улыбнулся своим мыслям. В супермаркете Шахов бодро покидал в корзину покупки. «Водку, пакетик молотого красного перца, мед». Так, база для оживляющего эликсира готова, остается купить еще кое-какие ингредиенты. Думая об ингредиентах, он невольно вспомнил о своих студенческих годах, но на этот раз не о походной романтике, а об одной девушке с химического факультета, Варе Холодовой. Она пришла ему на ум уже второй раз за последние два дня. В первый раз Илья, пролистывая фотоальбом, наткнулся на снимок девушки. А сейчас химическое слово «ингредиенты» вызвало ассоциацию и вновь разбудило воспоминания о Варваре. Где сейчас она? Чем занята? Как живет? От общих знакомых Илья знал, что работала девушка в лаборатории одного из ней Защитила кандидатскую, сейчас, может быть, уже докторскую, и все. Больше никаких сведений. А ведь она могла бы помочь нам с Бобровым. осенила его идея. И на душе стало тоскливо-сладко, а сердце вдруг выдало какой-то авангардный ритм, как когда-то давно в студенческие времена от предвкушения свидания свари. Варей. «Опомнись, Шахов!» — одернул он себя. Если с такими ощущениями вспоминать каждую студенческую подругу, то сердце достучится до инфаркта. Впрочем, В его жизни не было другой Вари. Даже Лену он любил как-то по-другому, спокойно, без бьющегося у горла сердца только от того, что ему удалось поймать ее взгляд, без разлетающегося на осколки от взрыва эмоций мира только потому, что их руки случайно соприкоснулись, без бессонных ночей, проведенных в мечтах и фантазиях, С ним это было лишь однажды и вряд ли уже когда-нибудь повторится. Варвара в прошлом. А его будущее Лена. Тем не менее Илья проиграл бой воспоминаниям и ностальгии. мысленно оправдываясь перед самим собой, что Варварины координаты нужны ему лишь для того, чтобы попросить о помощи, а не потому, что ему вдруг захотелось ее увидеть просто так. Он вытащил мобильный и набрал номер того студенческого приятеля, у которого на даче собирались жарить шашлыки. А когда приятель ответил, с излишней небрежностью поинтересовался, не знает ли он или еще кто из друзей, где и как найти Варвару Холодову. Внутренний Илья был готов и к тому, что приятель отпустит какую-нибудь шпильку по поводу этого странного интереса и к тому, что координат раздобыть не удастся. Но нет, тот не стал ни задавать лишних вопросов, ни шутить на тему Ильи и Варвары, более того, знал, как найти Холодову. Вернувшись к Лене, Илья разулся, снял куртку и с пакетом прошел прямиком на кухню. Девушка, зябка кутаясь в шерстяную шаль, проследовала за ним. От температуры щеки ее разрумянились, а глаза влажно блестели. В этот момент она оказалась очень хорошенькой, Лена и так была красавицей. Высокая, худенькая, с густыми светлыми волосами, сейчас небрежно заплетенными в косу, с чуть вздернутым тонким носом, высокими скулами и пухлыми губками. Многие красотки выглядят таковыми только после того, как тщательно уложат волосы и нанесут макияж. Лена же и без косметики оставалась красивой, и, как сейчас убедился Илья, даже болезнь ее не портила. И все же... Все же любил он ее не так остро, болезненно, отчаянно, как когда-то Варвару. «Ты купил лекарство?» – спросила Лена с изумлением, наблюдая за тем, как Илья вытаскивает из пакета бутылку водки, банку меда и какие-то специи. «Купил», – невозмутимо ответил он, достав напоследок пакете красного перца. «Только его еще приготовить требуется. Вот ингредиенты, сейчас по поалхимичим немного, и вуаля, будет вам, леди, живительный эликсир». «Шахов, ты с ума сошел?» — выдохнула Лена, со страхом глядя на бутылку водки. «Крепкие спиртные напитки она не пила. Или это для компресса?» Надежда, с которой девушка задала последний вопрос, развеселила Илью. «Да-да, для компресса». Покивал он, с трудом сдерживая улыбку. «Для внутреннего». «Я это пить не буду», — решительно заявила Лена, сложила руки на груди, вздернула нос. «Я просил у тебя лекарств купить, а ты...» «Я и купил лекарства», — невозмутимо парировал Илья, доставая из кухонного шкафчика кружку. «Где у тебя блендер?» «Покажи и отправляйся в кровать». «У тебя температура. Нечего по квартире разгуливать». «Лекарств аптечных я не купил, потому что я не сторонник химии, предпочитаю народные средства...» которые порой куда эффективнее всяких колдрексов и прочей упсы. У меня богатое походное прошлое, понятное дело. В походы мы ходили не только в хорошую погоду, мерзли, мокли, простужались. Свалиться в экспедиции с температурой – это не то же, что болеть дома. Нужно быть на ногах. Поэтому средства для лечения нужны высокоэффективные. Я сейчас приготовлю тебе такой коктейль, который поставит тебя на ноги в короткие сроки. Ты не бойся. На себе опробовано. Лена, слушая Илью в полухо с ужасом смотрела, как он распечатывал бутылку водки. «Ну не смотри на меня так. У тебя глаза сейчас от ужаса стали как плошки. Можно подумать, я тебя убить задумал. Наоборот, воскресить. Так где у тебя блендер?» Лена указала на кухонный шкаф рядом с мойкой. Молчала она и все то время, которое понадобилось Илье для приготовления коктейля. «Вот, готово». Залпом три глотка и потом в постель под одеяло. Скомандовал Илья, выливая из высокого пластикового стакана в чашку какую-то бурую смесь. «Я не буду это пить», — хриплым голосом вновь запротестовала Лена. «Не вопрос». Тогда болей себе на здоровье, миролюбиво сказал Илья. Только учти, что завтра я собирался пригласить тебя на фотовыставку, а потом в ресторан. Ты как-то жаловалась, что мы перестали ходить по культурным местам. Так вот, я решил исправиться и начать с фотовыставки. Не хотел говорить тебе сейчас, думал сделать сюрприз, но, похоже, завтра мы никуда не пойдем, потому что ты болеешь, а лечиться не желаешь. «Это шантаж!» — возмутилась девушка. Илья затронул больное. Она увлекалась фотографией, поэтому выставка была ей интересна. «Так не ты ли меня этим приемом научила?» — напомнил Илья. Лена недобро зыркнула на него и протянула руку за чашкой. Не мог нормального лекарства купить. «Все тебе покою твое походное прошлое не дает, геолог, археолог, блин. Нафиг я с тобой связалась?» Илья пропустил мимо ушей брюзжание девушки и, ласково улыбаясь, повторил. «Зажмурься и сделай три глотка, а потом в кровать, под одеяло. Обещаю, завтра будешь как огурчик». «Маринованный», — ворчливо добавила Лена и, зажмурившись, как он и велел, глотнула. «Садист», — Прохрипела она, когда сумела откашляться и отплеваться. «Что это?» «Зажигательная смесь? Коктейль молотого какой-то! Ты меня никак на тот свет отправить решил!» По щекам Лены раскрасневшимся еще больше текли слезы, и Илья вдруг испытал к девушке приступ сильной нежности, смешанной с сочувствием, не только потому, что она больна, но и от того, что было в ее слезах нечто трогательное. Он не любил женских слез, считал их оружием, при виде которого мужчины бесславно капитулируют. Женские слезы являлись для него почти синонимом неприятного слова «шантаж». К тому же женщины пользовались своим преимуществом по любому поводу. Чуть что, сразу в слезы. Но Лена сейчас была искренна и особенно трогательна. «Пойдем, провожу тебя в кровать», — сказал Илья, обнимая девушку за плечи. Посижу с тобой, пока ты не уснешь. Обещаю, что завтра ты будешь чувствовать себя хорошо, вот увидишь. Тебе только нужно поспать. Мой эликсир действует только в союзе с крепким сном». Лена не возражала. Опьянев с непривычки даже от такой небольшой дозы алкоголя, она смотрела на Илью осоловевшими глазами и часто хлопала ресницами, борясь с накатившим сонным состоянием. Илья проводил девушку в кровати, еще какое-то время сидел рядом с ней, быстро уснувший, слушая ее ровное дыхание. Затем встал, нашел на письменном столе ручку и бумагу, написал записку с нежными словами и пожеланием выздоровления. А внизу прибавил, что приедет к ней завтра утром, и если она будет чувствовать себя хорошо, отвезет на фото-выставку «Нет», останется с нею, после чего... поцеловав спящую в лоб, покинул квартиру. Когда он вышел на улицу, ему позвонил Бобров и сказал, что минут через двадцать будет в их любимом баре. «Ну, что у тебя приключилось?» — спросил Денис по своей привычке, не поздоровавшись. Он приехал в бар раньше друга и уже успел заказать себе пиво и закусок. На Боброве был толстый свитер с воротником под горло и синие джинсы. Немного непривычно видеть всегда делового Боброва в таком неформальном одеянии. Илья с некой грустью подумал, что уже не помнит, когда они с другом встречались не ради решения каких-то вопросов, а просто, чтобы поболтать за пивом. Ничего не приключилось. Но я провел ночь в интернете, собирая информацию о случаях, похожих на тот, который произошел в квартире твоей матери, и нашел кое-что интересное». «Значит, ты уже исключаешь, что пятна эти художества моей матери с целью привлечь к себе мое внимание?» — уточнил Денис. Илья задержался с ответом, потому что к их столику подошел официант и спросил, чего желает вновь прибывший посетитель. Шахов, который уже успел насладиться аппетитным зрелищем, запотевший от холода с капельками влаги на боках кружки с янтарным пивом, стоявшей перед Бобровым, попросил принести пиво. И к нему креветок, чесночных хлебцев и сырных чипсов. Официант отправился выполнять заказ. Илья вновь повернулся к напряженно ожидающему его ответа другу. «Нет». «Я пока ничего не исключаю, и, если честно, у меня еще нет ни одной версии, касающейся происхождения странных пятен, но информацию я нарыл интересную». «Валяй, рассказывай, что ты там накопал». Проворный официант уже расставлял на столике тарелочки с закусками. «Во-первых, я прочитал, что подобные феномены – довольно распространенное явление». Сходные случаи были зарегистрированы почти по всему миру, начал Илья после того, как сделал внушительный глоток холодного пива. Например, в 1897-м в Уэльсе скончался настоятель, а через две недели на стене собора, где проходило отпивание, появилось пятно, напоминавшее лицо настоятеля. Это пятно сохранялось всего несколько дней и пропало. Похожий случай произошел позже в Оксфорде, где на стене церкви опять же проявилось пятно, напоминающее профиль настоятеля, умершего 25 годами раньше. Его можно было наблюдать в течение двадцати лет. В прошлом веке любопытный феномен случился и в маленькой деревушке на юге Испании, но об этом я расскажу позже. У нас подобные явления тоже происходили, причем совсем недавно. Например, в местечке пустынки Мстиславского района в 2003 году на штукатурке храма проступило изображение, напоминающее лик Христа. Похожее явление, только несколькими годами раньше, было зарегистрировано и на Трешинском кладбище города Бреста. Но, несмотря на то, что появление так называемых ликов не такое уж редкое явление, объяснения этому феномену не найдены. До сих пор не ясно, как и ради чего они появляются. Явлением приписывают сверхъестественные или чудесные возникновения или пытаются дать научное толкование, но пока не получено подтверждение ни одной из гипотез. Возвращаюсь к случаю в Испании. Постой, Шахов «Ты что, всерьез полагаешь, что мазня, которая нарисовалась на стенах в квартире моей матери, имеет отношение к чуду, а не появилась в результате каких-то вполне бытовых и простых причин, например, влажности?» «Я пока ничего не полагаю», — напомнил Илья. «Так вот, вернемся к случаю в Испании». Остановлюсь на нем подробнее, потому что, на мой взгляд, наиболее схож с тем, что творится в квартире твоей матери. В один из августовских дней 1971 года жительница деревни Бельмездела Мораледа, что на юге Испании, сеньора Мария Гомес, готовила на кухне и вдруг обратила внимание на некоторую странность. На кухонном полу темнело пятно, напоминающее лицо. После того, как пол был тщательно вымыт, изображение не исчезло. Тогда сеньора Мария попросила сына разбить пол киркой и заново уложить цемент, что и было сделано. Но спустя некоторое время изображение вновь проявилось. Более того, стали возникать новые лики. В одном из них старожилы деревни опознали мужчину, который жил в этих местах и умер много лет назад. Феноменом заинтересовались исследователи аномальных явлений. Часть цемента с изображением была снята и помещена под стеклянные колпаки, а под полом на глубине нескольких метров нашли человеческие кости. Позже было выяснено, что на месте, на котором выстроили дом, в прошлые века находилось кладбище. «Надо бы поинтересоваться в администрации городка, в котором живет моя маменька, не выстроена ли это девятиэтажка на чьих-то костях?» — усмехнулся Денис. «Правда, сомневаюсь в том, что нам дадут разрешение разрушить фундамент ради поиска чьих-то останков». «Надеюсь, до этого не дойдет», — серьезно произнес Илья и продолжил. «Феномен в доме на юге Испании наблюдали на протяжении тридцати лет. В деревню приезжали ученые и проводили опыты, мнения разделились. Кто-то считал, что лица подделывались, попросту говоря их рисовали, например, бесцветной краской, проявляющейся на свету. Но тщательный анализ показал, что лица появлялись в самом цементе, они наносились на поверхность. К тому же один из экспертов исследовал бетон и пришел к выводу, что вещество, составляющее портреты, не похоже ни на одну известную краску. Проводились различные эксперименты. Кухню опечатывал нотариус, чтобы исключить проникновение в дом и отсечь возможность фальсификаций. Но через некоторое время были обнаружены новые лики. Так что этот эксперимент лишь подтверждал то, что... Лица – нерукотворное дело. Ставились эксперименты и записывающими устройствами. На пленку удалось записать чьи-то голоса, несмотря на то, что магнитофон оставляли в пустом помещении. Любопытно и то, что в некоторых ликах старожилы узнали стародавних жителей поселка. Я уже представил себе Шахов, как ты ходишь по квартирам с фотографией пятна и ищешь, чья физиономия отпечаталась на стене в квартире моей маменьки. Может, кто-то из соседей пытался выкрасть варенье из кладовки моей мамаши и нечаянно оставил улику, отпечаток своей морды. Засмеялся Бобров. Нет, так я делать не стану. Хотя поговорить с соседями тоже не мешает. Хочу узнать, нет ли в их квартирах подобного. «Потому что, если предположить, что причиной появления пятен стала банальная сырость, то вполне возможно, что и у других наблюдается похожая картина, хотя многое тут не сходится, ведь пятна возникали в разных условиях. Ты обратил на это внимание?» «Честно говоря, как-то не задумывался», — признался Бобров, почесывая затылок. «В понедельник у меня намечается важная сделка, так что, сам понимаешь, мне не до пятен». Это у тебя в крови бурлит жажда приключений. Хотя, да, ты прав, условия разные. И что это значит? Он пытливо уставился на Илью, будто всерьез, ожидая, что друг сейчас выложит ему разгадку. Но Шахов и сам не знал, как объяснить то, что условия появления пятен так разительно отличались. Вот в испанской истории все просто. Все лики проявились на кухне. Плюс выяснилось, что на месте, на котором стоял дом, когда-то находилось кладбище. Явление так и причислили к разряду паранормальных. «Не знаю», — честно ответил Илья. И, увидев, как Бобров скинул одну бровь, явно собираясь сказать что-то колкое, поспешно добавил «Но выясню». «Ты так и не сказал, чем завершилась та история в Испании», — напомнил Денис. Может, и не нужно проводить никаких исследований? Достаточно узнать, каким выводом пришли испанцы, и все. Конечно, я не уверен в том, что под домом моей маменьки зарыты кости, но... Явлению в Испании не дали какого-либо научного объяснения. Это так и осталось одной из загадок прошлого века, и, если я правильно понял, все закончилось со смертью владелицы дома. что частично подтвердила одну из версий, будто сеньора Мария являлась проводником, медиумом, через которую души умерших несли послание в наш мир. Мою мамашу очень обрадует предположение, что она медиум. Ухмыльнулся Денис. Если она узнает, что на стенной живописи убалуются привидения, что, возможно, она уже более тридцати лет живет на месте старого кладбища. «Инфаркта не избежать. Давай-ка, Шахов, не будем пугать мою маменьку подобными предположениями». «Не будем. Оба случая показались мне схожими, но это не говорит об их полной идентичности. Испанская история лишь помогла мне придумать приблизительный план действий». «И что ты собираешься предпринять?» Вначале, как я уже сказал, побеседую с соседями, потом, если получится, уговорю одну давнюю знакомую, которая работает в лаборатории, сделать химический анализ краски и побелки. «Это, случайно, не та девушка с химфака, с которой у тебя когда-то был роман?» Невинно поинтересовался Денис, и Илья неожиданно для себя вспыхнул. «У меня было много романов», — буркнул он. «Много-то много, но запоминающийся лишь один. Так не к этой или знакомой ты собрался обратиться?» «Даже если к ней что тут такого?» — ответил Илья с вызовом, вскидывая подбородок. «Да нет, ничего, просто спросил. Думаешь, она согласится?» «Не знаю». Шахов начал заметно злиться и на себя, потому что не смог воспринять слова Дениса спокойно, и на Боброва. «Ну какое ему до этого дела, кого Илья решил попросить сделать анализ?» «Вы с ней так странно расстались», — продолжал копаться в прошлом Бобров. «Я со многими девушками расставался странно. Вернее, для меня понятно. Прошла любовь, завяли помидоры. А в том случае все было наоборот», — додавил Илью Денис. «Это еще с какого боку посмотреть?» — зло процедил Шахов. «Ну чего ты, бобер, прицепился? Какое отношение мой прошлый роман, о котором я и думать забыл, имеет к истории, которую мы собираемся расследовать?» «Никакого!» Денис хотел было возразить, что некоторые отношения имеет, и что Илья соврал, заявив, будто и думать забыл о прошлом. Та история, оборвавшаяся как-то странно и неожиданно, до сих пор сидела в душе друга занозой. Но, конечно, вслух произносить он этого не стал, и так допустил бестактность, влез не в свое дело. Это дело Ильи. Кому обращаться с просьбой о химическом анализе? Может, ему и вправду больше некого попросить? Ладно, Шахов, не злись. Давай еще выпьем по пиву. Пусть удача сопутствует нам в наших исследованиях. Когда в следующий раз к моей маменьке заглянуть планируешь? Хотел завтра, но пообещал Ленке сводить ее на фотовыставку. Значит, в понедельник, вторник, не раньше. В понедельник у меня важная сделка, напомнил Денис. Могу засидеться на переговорах допоздна. «Тогда я сам съезжу к найди Львовне, только позвони ей накануне, please, предупреди о моем приезде, а дальше я уже сам разберусь, что к чему, окей, okay, окей». Okay.